Глава 25 На Марсе люди возводили дома для новых колонистов. Строительство шло быстрее, чем намечалось. Помогали марсиане. Сэкономленное время пустили на разработку плана по высвобождению кислорода из песка. Старшие братья в это не вмешивались, еще не пришло время действовать. Они обдумывали решение, от которого зависела дальнейшая судьба марсианского искусства. На Земле тем временем проходили выборы. Какой-то поэт-авангардист опубликовал сборник стихотворений, состоящих исключительно из знаков препинания и пробелов. Журнал «Тайм» в критической статье заметил, что язык сборника скорее подходит для правительственных известий. Открылась колоссальная кампания по продаже органов размножения растений. Газеты цитировали миссис Джозеф Дуглас. «Я скорее сяду обедать без салфетки, чем без цветов». Тибетский лекарь из Палермо, Сицилия, рекламировал вновь открытый метод дыхания, который, привлекая энергию космоса, способствует взаимному притяжению полов. Гуру потребовал от учеников надеть домотканые одежды, принять позу матсиэндра и слушать, как он будет читать веды. В это время ассистент-гуру проверял кошельки учеников. Ничего украдено не было, йоги имели далеко идущие планы. Президент Соединенных Штатов Америки объявил первое воскресенье ноября Национальным Днем Бабушек и призвал Америку встретить праздник цветами. Фастеридские епископы собрали тайный конклав, после которого объявили о чуде. Верховный епископ Дигби был во плоти призван на небеса и произведен в чин архангела. Оставалось дождаться только божественного подтверждения назначению нового верховного епископа. Кандидатом на этот пост после двукратной жеребьевки стал Хью Шорт, соперник Буна. Унита выступила с разоблачительной статьей, ассербаторе Романо и Christian Science Monitor проигнорировали события, а Манчестер Гардиан промолчала, в Англии фастеритов насчитывалось немного, но они были очень воинственно настроены. Сам Дигби не обрадовался повышению, человек с Марса не дал довести ему дело до конца, а этот идиот Шорт все испортит. «Успокойся», — сказал ему Фостер. «Ты теперь ангел, тебя не должна волновать мышиная возня. Ты тоже не был очень умным, пока не отравил меня, а потом стал прям-таки мудрецом. Шорт станет верховным, и у него все получится, как надо. Немало понтификов вышло из привратников». Дигби успокоился, но попросил Фостера об одолжении. «Нет», — покачал нимбом Фостер, — «не трогай его, не нужно. Ты, конечно, можешь подать наверх требования на еще одно чудо, если хочешь выставить себя дураком, но его все равно не удовлетворят. Я давно здесь живу и знаю систему. У марсиан свои законы, этот парень им еще нужен, и они не позволят его трогать». В каждом монастыре свой устав. Вселенная бесконечно разнообразна, а вы, линейные работники, забываете об этом. Вы хотите сказать, что я должен терпеть с его стороны такое непочтение? Должен. Я же от тебя стерпел, а сейчас вот помогаю. Хватит капризничать. У нас работа не в проворот. Хочешь отдохнуть? Возьми выходной, слетай в мусульманский рай. А нет, расправь нимб и крылья. И за работу. «Хочешь быть ангелом? Будь им! Будь счастлив, юниор!» Дигби вдохнул небесный эфир. «Окей, архангел, я счастлив. Каковы мои обязанности?» Джаббл не сразу узнал об исчезновении Дигби, а когда узнал, не слишком переживал. Если Майка приложил к этому руку, то с поличным его не поймали, а что было бы льем, поросло. Судьбы верховных епископов Харшоу не волновали. Гораздо больше его беспокоил разлад в собственном доме. был понял, что произошло, но не понял, кто виновница. Спрашивать он не хотел, и Майк и все девушки были совершеннолетними. По поведению девушек ничего, понять было нельзя. То А, Б и С ссорились с Д, то Б, С и Д ссорились с А, то А и Б с С и Д то «А» и «Д» с «Ц» и «Б». Почти всю неделю Майк пролежал в таком глубоком трансе, что можно было подумать, будто он умер. Жалб не возражал. Пусть себе лежит. Если бы только девчонки каждые 15 минут не срывались поглядеть, как он там. Им было не до кухни и не до стенографии. Даже н непоколебимая Н, она вела себя хуже всех. То задумается, то заплачет, а ведь Джаббл готов был дать руку на отсечение, что доведись ей присутствовать при втором пришествии, она глазом не моргнув, запомнит дату, время, ход событий, всех участников и атмосферное давление. В четверг вечером Майк вернулся к жизни, и девушки тотчас же переключили внимание на свои прямые обязанности – Джабл с облегчением вздохнул. Обед снова поспевал вовремя и был отменного качества. Девушка, являвшаяся назов ближняя, была бодрой и расторопной. Раз так, зачем задаваться вопросом, кто с кем спит? Любопытная перемена произошла с Майком. До посещения церкви он был таким покладистым, что Джабл считал это ненормальным. Теперь он преисполнился уверенности в себе, которую, если бы не его вежливость и рассудительность, можно было бы назвать «нахальством». Майк стал казаться старше своих лет, голос его огрубел, женское внимание он принимал как должное. «Майк стал человеком», – решил жабл. «Можно вычеркнуть его из списка пациентов? Впрочем, нет, он еще не смеется». Майк улыбался шутком и не каждый раз просил разъяснений, он был постоянно весел, но ни разу не засмеялся. В конце концов, это неважно, Майк в добром здравии, ясном рассудке и ведет себя как человек. С самого начала Джаббл втолковывал Майку, что он желанный гость, но со временем должен выйти в мир и жить самостоятельно. Когда же Смит в один прекрасный день объявил, что уходит, Джаббл удивился и огорчился. Они завтракали. джабл попытался скрыть замешательство, принявшись убертеть салфетку. «Да, когда же?» «Мы едем сегодня». «Мы? Ты хочешь сказать, что мы с Ларей и Дюком будем сами готовить себе обед?» «Я об этом подумал», — ответил Майк. «Мне нужен товарищ. Я еще не все знаю и часто делаю ошибки». Лучше всего отпусти со мной Жил. Она хочет дальше изучать марсианский язык. Если ты не можешь обойтись без женщин, отпусти Ларри или Дюка. Я еще имею право выбирать. Конечно, решение за тобой. Вот ты и лгать выучился, сынок. Ведь для себя ты уже все решил. И мое слово ничего не изменит. Пусть с тобой едет Жил. И помните, мой дом, ваш дом. Мы знаем это, и вернемся, и вновь разделим воду. Возвращайся, сынок. Хорошо, отец. Как ты сказал? Джаббл, у марсиан нет слова «отец», но я недавно понял, что ты мой отец. И отец жил Джаббл покосился на жу. Э -м -м Берегите себя, дети. Обязательно. Пойдем, Джил.